Приветствую тебя, мой маленький друг. Я расскажу тебе сказку ⁇ Ежик в тумане ⁇ Мне будет помогать ее рассказывать ударный мелодический инструмент Вибрафон. а также шумовые ударные инструменты – треугольник, бубен и необычный инструмент под названием rain stick. В переводе с английского это слово означает «палочка дождя», потому что звучание этого инструмента напоминает шум дождя или моря. Послушай. Итак начинается сказка. Жили-были два неразлучных друга. Ежик и медвежонок. По вечерам ежик ходил к медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышке. Прихлебывали чай с малиновым вареньем и смотрели на звездное небо. Сделан над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды ежика, а слева медвежонка. Звезды весело танцевали в небе. звезды и думал. Звезды блестят и весело танцуют от того, что каждый вечер мы с медвежонком протираем их тряпочкой. Поужинав, ежик брал тряпочку в одну лапу, а веник в другую.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 Потом веник надо было переложить в левую лапу, а тряпочку взять в правую и протирать звезды до блеска. Тряпочка у ежика была одна, и поэтому он каждое утро мыл ее и вешал на сосну сушиться. А как же?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 Какая тихая, огромная, красивая. И в этой ночи кружились ночные бабочки и танцевали вальс. Ежик пришел к медвежонку и сказал. «Хочется мне к морю». о какое оно?» — спросил медвежонок. «Большое, но я его никогда не видел. Я только схожу к морю и обратно, а ты жди меня, ладно?» «О, малиновое варенье!» «Принесешь?» «Обязательно принесу». И на следующий день ежик взял узелок, где лежала баночка с малиновым вареньем, и отправился к морю. Сначала ⁇ ежик шел лесом, потом лес кончился, и путь ⁇ ежику преградила река. ⁇ Помогите перебраться! ⁇ крикнул ⁇ ежик. ⁇ Ты чего кричишь? ⁇⁇ прилетела к ⁇ ежику утка и закрякла. Перез реку переправиться надо, сказал ежик утке. Садись на меня. И утка подставила ему свою спину и перевезла на другой берег. Спасибо, утка, сказал ежик и зашагал дальше. Он шел и шел, и наконец вышел к морю. Здравствуй, море, сказал ежик. Здравствуй, ежик, сказала море и зашуршала камешками. И ежик тоже сделал шаг вперед и сказал Ш-Я на тебя похож, да? Очень, ответила море и снова ударила волной в берег. Целый день ежик играл с морем то подбегал к самой воде, то отбегал прочь. Засыпая на песке под скалой, он поёживался, и ему казалось, что и он тоже маленькое море на четырех лапах. Бормотал он себе под нос и поднимал Я опускал иголки и слушал колыбельную песню моря. несколько дней провел ежик у моря. Но однажды он почувствовал, что очень заскучал по медвежонку. И как-то вечером он решил отправиться обратно домой. Он шёл И шел, и вышел на поляну. Над рекой поднялся туман, И белая лошадь утонула в нем по грудь. Ух ты! Красиво было так, Что ежик время от времени вздрагивал Не снится ли ему все это? Он шел, задрав мордочку к небу, заложив лапки с узелком за спину, и вдруг он остановился, потому что увидел звезду. Звезда, подумал ежик, в небе. — И там, в луже. — В небе и в луже, — повторил ежик. А потом он заглянул в темный старый колодец, нет ли там звезды. — Угу, — сказал он. — Угу! Загудел старый колодец. И ежик послушал и снова, словно бросил камешек, гукнул. И вдруг на колодец громоздился филин и закричал. И тут заухали, прислушиваясь друг к другу филин, И старый колодец, а ежик со своим узелком уже шагал дальше, как бы беседуя с медвежонком. А он мне скажет, а он мне скажет, э, вот и самовар простыл. Надо бы веточек подбросить этих, ну как их, можжевеловых. А я ему скажу, а я ему скажу, а я ему. И вдруг ёжик застыл. Прямо перед ним из тумана выплыла белая лошадь. — А, интересно, — подумал ежик, — если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри тумана. Звезда упала с неба, и трава наклонилась влево. Ёжик осторожно приподнял лапку и ступил в туман. в светке сухой лист, но ежик так перепугался, что обеими лапами закрыл глаза, а когда выглянул из под листа покачивая своим домиком уплыла в туман улитка. Где-то вдали зазвенело, а потом зазвенела у ёжика над головой. Это криво свернув, метнулась и пропала летучая мышь. Ёжик даже не успел перепугаться, как зазвенели тихие колокольчики. И над ним затрепетала, засеребрилась легкая стайка ночных бабочек. — Хе-хе-хе-хе-хе! — обрадовался ежик. Он положил узелок на пенёк, подпрыгнул, замахал лапами, представив себя ночной бабочкой, и немного потанцевал. взмахнули крыльями и улетели. А из тумана снова выглянул Филин и ухнул. И вдруг ежик вспомнил про медвежонка, а потом про узелок. Он метнулся назад. Вернулся, бросился вперед, крутанулся на месте. Узелка не было нигде. Тогда он стал бегать в поисках узелка. Вес все больше погружался в туман. Ежик нашел палку и пошел с ней наперевес, пока палка не уперлась во что-то твердое. Ежик закинул голову и увидал дерево, уходящее в небо. Дерево казалось таким огромным, что и ёжика захватило дух. Лес совсем погрузился в туман. Тогда ёжик сорвал травинку, на которой сидел светлячок, и, высоко подняв ее над головой, Как со свечой Побрел вперед. Но вот светлячок Оторвался от травинки И на землю упал. И снова стало темно. Зато на небе Показалась серебристая, Круглая, большая луна. Теперь луна освещала ежику путь, И он пошел по серебристой дороге. рук будто с края земли, донесся чей-то голос. Ежик побежал на голос, но тут все закружилось у него в голове. Филин, лошадь, лист, улитка, слон, летучая мышь, бабочки. Ежик упал в траву и закрыл лапами голову. И тут ежику почудилось, что он слышит голос. Ёжик, это я, медвежонок. С тобой ничего не случится. Я думаю о тебе. Я жду тебя. все будет хорошо. Я с тобой. Тут из тумана появилась лохматая собака. Собака поставила перед ежиком оставленный им на пеньке узелок и решила немножко потанцевать. ставила перед ежиком оставленный им на пеньке узелок и пропала в тумане. И снова с другого берега реки донесся крик медвежонка. Ежик рванулся на крик медвежонка, но поскользнулся и упал в воду. И я в реке сообразил ежик и похолодел от страха. Пусть река сама несет меня, и его понесло вниз по течению. И тут ежик почувствовал, как с неба стал капать дождик. тронулся до его задней лапы. «Извините», беззвучно спросил кто-то, «кто вы и как вы сюда попали?» «Я ежик. Я упал в реку. Я промок. Мне холодно. Мне кажется, я скоро Утону, ничего не бойтесь, садитесь ко мне на спину, Я отвезу вас на берег. Ежик сел на чью-то широкую скользкую спину, И они поплыли. А дождь все шел и шел, Потом он перешел в ливень. Ежик услыхал, как вдалеке леса загрохотал гром. Блеснула молния, и началась самая настоящая летняя гроза. но вот гроза закончилась, и скоро ежик оказался на берегу спасибо сказал он не за что беззвучно выговорил кто то кого ежик даже не видел и пропал в волнах ежик с узелком сидел на бревнышке и смотрел прямо перед собой остановившимися глазами. Послышались чьи-то торопливые шаги. — Ежик, Где ж ты был? — плюхнулся рядом запыхавшийся медвежонок. — Я звал, звал, а ты не откликался. — Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малином вареньем. «Ты ведь малиновое варенье несешь, да?» «А я и самого раздул, и веточек этих, как их?» «Можжевеловых», — медленно подсказал ежик. А потом они сидели на бревнышке, прихлебывали чай с малиновым вареньем и смотрели на звездное небо. И ёжик думал, все-таки хорошо, что мы снова вместе. Пусть и у тебя, мой маленький слушатель, будет друг. И, наверное, для тебя это твоя мама. Любовь ее всегда будет для тебя светлячком, и тогда ты всегда сможешь выйти даже из самого сильного тумана.